эпилог. Вот и вся сага о наследии клана Гамальяна. Что еще рассказать вам о тех, кто уцелел межжерновов этой истории? Доктора Бенинио давно уже нет. Он прожил в госпитале Святого Франциска десять месяцев. Сестре Юлиане не удалось выполнить свое зловещее обещание. Доктор сумел разжалобить одну из сестер помоложе и та по недосмотру, оставила у его постели ножницы. Руки дурно слушались Бениньо, но он всегда был упорен в своих целях. Врачи нашли на утро мёртвым в окровавленной постели из искромсанными запястьями. Герцогиня фон Цин напротив ждёт долгая жизнь. Ей понадобилось немало времени, чтобы полностью восстановить подвижность тела. 13 лет скованного параличом. Но прошли месяцы, и от недуга не осталось следов. Однако хоть и достигнув своей лучезарной цели, счастья Лазаря не обретёт никогда. Она так и останется затворницей, будет жертвовать огромные средства на дома призрения, больницы и университеты. Единственное же своё утешение она найдёт в живописи. Та самая малая гостиница, где когда-то отец Руджера читал ей вслух книги, превратится в мастерскую. Из прежней обстановки там сохранятся лишь любимое кресло Домиана и портрет графа Виттора. Герцогине не понадобится ни публика, ни её одобрение. Большую часть полотен Фонцы никогда и никто не увидит. До глубокой старости она будет проводить здесь многие часы наедине с призраками двоих любимых людей, смешивая краски, небрежно оттирая руки прямо об атласную юбку, бросая кисти на тикинский ковёр, изображая на огромных холстах один и тот же сюжет. Рощащиеся скалы, в вихре пыли и осколков среди которых стоит одинокое кресло на колёсах и только в волосах сидящей в кресле женщины Все больше сидений. Иногда к даме в кресле присоединяется ещё кто-нибудь. Порой это монах в красном камзоле поверх доминиканской туники. Порой рыцарь, из-под чьей сияющий кираса видно рубящий каторжника. Иногда человек в медицинской мантии, держащий в руках змею. А бывает и юноша с повязкой на глазах и тонкой флейтой в пальцах. Возможно, кто-то помнит Систру Инес. Эта непреклонная женщина, так истова и порой так неразборчиво пытавшаяся бороться за свои убеждения, умрет от скоротечной пневмонии, которая будет свирепствовать в городе одной ненастной осенью. На последней исповеди она покается перед матерью Доротеи в своем давнем и бесполезном предательстве. Гадилот ненадолго задержится в скромном звании шкипера. Женившись на Росанне, свободолюбивый шотландец впервые испытает неведомое ему доселе чувство, что у него есть дом. свой дом. Прежний скитальческий образ жизни утратит свою прелесть, и некогда завзятому вояке и дуэлянту захочется… <фух> да что там. Просто захочется быть любимым здесь и сейчас, а не когда-то потом и за тысячу миль. Однако новоиспеченная госпожа Макрорг ничуть не перестанет быть прежней Рассанною и с обычной своей практичностью решит ковать железо, пока горячо. Ласково прильнув кудрявой головой к груди мужа, с отцом это срабатывало, разница невелика, Рассанна предложит Гаделоту способ быть рядом с семьёй, не оставляя любимого дела. Шотландец придёт в ярость. Битых полчаса он будет бушевать, высказывая своё мнение о мужчинах, берущих деньги у жён. Но Рассанна невозмутимо дослушает балладу о ничтожествах до конца и сообщит мужу, что беременна. Это обстоятельство немедленно перевесит чашу весов. 2 месяца спустя Гаделот спишется на берег и употребив вдове состояние Рассанны, купит торговое судно. Через полгода у Читы Макрорг родится сын Ромир. Еще через несколько лет Гадилот уже будет процветающим судовладельцем средней руки. А еще, еще несмотря ни на что, он никогда не забудет уроков своего вероломного наставника доктора Бениньо и того ненасытного голода к познанию, который тот умел в нем пробуждать. Астрономия навсегда останется его подлинной страстью. Нет, бывший киросир никогда не поступит в университет. Зато это сделает просперо, выраши среди бесчисленных книг приёмного отца. Пеппе всё такой же оборотистый и нахальный проныра быстро расширит своё дело, настолько быстро, что найдутся и те, кому это покажется странным. В конце концов, даже самый преуспевающий оружейник всё одно просто ремесленник, и заработки у него обывательские. Однако Паолина, наведавшись в модную лавку, по-женски пошепчется с хозяйкой, и вскоре половина Сан-Паулу будет знать, что Ремиджи просто завёл компаньонов за границей. потому и пропадает неделями ни весть где. А во всяких франциях сами знаете, золото рекой течёт. Загвоздка лишь в том, что нигде в Европе никто не слышал о буружейнике Рамидже. Зато в некоторых кругах хорошо известен Дон Хосе Аларкон де Кабрера. Этот эксцентричный и дальго, шутник, циник и недурно и флейтист, говорит на нескольких языках с равно несносным акцентом, обладает изумительным даром убеждения и к тому же ничтожд медицины. Его не так уж легко попросить о помощи. Он только сам решает, за какой случай готов взяться, и цену назначает всегда сам. О нём не раз пытались говорить дурно, но лишь пока не видели выражения умиротворённого опустошения на его лице, когда он выходил из комнаты недужного. Он бывает где угодно: в дворцах и в ночлежках, в богадельных и в домах вельмож. Странно, но ни одна сплетня о нём долго не живёт. Все не забываются. Даже история о том, как на утро после его ухода в сиротском приюте остановилась эпидемия тифа. Даже жуткий слух, как после ужина с ним застрелился знаменитый шантажист. О нём говорят всё больше вполголоса, но прошёл слух, что он умеет примирить даже самых яростных врагов, однажды вылечил от падучей болезни самого, впрочем, вы всё равно не поверите. Однако в Италии Дон Хосенни никогда не бывал. В Венецию неизменно возвращается простой оружейник Пеппа и всегда при деньгах. Хотя если уж по справедливости богатством он ничего не цанится, а если и дал за старшей дочерью сказочное приданое, так кто не в счёт, ведь Страптивица, да и умление похожая на отца, вышла замуж за добродушного и улыбчивого ювелира Алонсо, по давней привычке называющего оружейника Риччо. Осталось сказать лишь о последнем герое этой саги, самом главном. Пусть почти ни слова не произнёсшим за всё это время, Флейта будет верой и правдой служить ещё многим поколениям Гамальяну. Они будут лишь изредка призывать её на помощь в самых затруднительных случаях. Другие с её помощью проложат себе жизненный путь. Кто-то применит её во благо, а кто-то во вред. Словом, тихая и заботливая мать флейта будет оберегать своих хозяев от беды, пытаясь направить на верный путь и преданно держаться их рук. Но время полно превратностей, и настанет день, когда она покинет потомков древнего и грозного клана. Я не знаю, где она сейчас. За века своих мытарств Флейта будет опутана великим множеством легенд, в большинстве которых вовсе не упоминают ее имени и называют сотнями иносказаний. Какие-то из них правдивы, иные сущие от чушь. Только как знать, где грань различия? Одна такая легенда гласит, что Флейта так и не забыла свою семью, что она не перестает искать своих истинных хозяев. И если однажды... Прямой потомок клана Гамальяна услышит её зов, то непременно узнает его. А пока что флейта скитается из века в век, из рук в руки, служа тем, кто достаточно силён, чтобы приказывать ей. С её помощью совершено немало великих злодеяний, развязано немало войн, разрушено немало жизней. Тысячи людей заворожённо внимают призывным голосам с трибуны крана. А потом, захваченные их мороком, послушно несутся крушить и убивать, сметать одни режимы и насаждать другие. Они уверены, что сражаются за правду и мир, за свободу и счастье, что их ведут лидеры и полководцы. И за ревом толпы, за машущими руками, за решающими флагами никто не вслушивается в звуки военных оркестров или голоса крикливых заводил, среди которых скрывается неприметный флейтист. Конец. с криптом. Роман не является строго историческим и не имеет образовательных целей. Все названия, за исключением общеизвестных географических, а также все персонажи вымышлены с искренней любовью к